Глава 45. Лилиана. Лилиана не помнила, когда шла до своих покоев и рухнула на кровать. После пережитого не было сил на перемещение впервые. В голове не укладывалось, что все это правда. Хотелось верить, что это сон и нет никакой ведьмы, желающей мести, ассасина, что убила королеву и украла ее жизнь. Глаза закрылись сами собой. Лилиана ворочилась всю ночь. И снился лес, девочка и волк. Мэгги с еллиными волосами и с виду хижинка. И каркающий голос. Этот голос приказывал найти, убить разорвать на куски расправиться с той, которая разрушила десятки жизней. Лилиана вскочила с кровати в холодном поту. Да что же это такое? Сколько можно? Одно ясно Мэгги желает убить Мадлен руками Лилианы. Но это невозможно. Лилиан никогда этого не сделает. Мадлен — мать Гайдера. В коридоре послышался шум, Лилиана спустила ноги на пол, вор с ковра, щекотал босые ступни, сорочка прилипла к телу. Дверь отворилась так резко, что Лилиана вскочила на ноги и шлепнулась на пол. Гайдер влетел в покое, как разъяренный бык, перевел взгляд на жену, увидел, как она упала на пол и к ней как можно скорее. Он тренировал скорость, оттачивал ее, но был не быстрее на тренированного гвардейца, обычного гвардейца, без дара. Лиана упала на колени, и взвыла от боли, что отдавалось во всем теле, не давала дышать думать. Гайдер присел перед ней на корточке. Дай посмотрю, — встревоженно произнес он. Лиана перевела на него взгляд, руками растирала ушибленные колени, боль понемногу утихала. Принцесса улыбнулась и потянулась к нему, обвела руками шею. Гайдер напрягся и замер на месте. Он узнал от матери, что Лиана спит в их покоях и сам не понял, как ноги понеслись вперед. Он сутки не спал, и глаза слипались, но это было неважно. Гайдер сходил с ума, до последнего пробыл в покоях, из которых исчезла жена. Даже отправил гвардейцу на ее поиски в поселение Мэгги. Гектор рассказал, где можно найти старую ведьму. И никак не ожидал, что Лилиана будет спокойно спать в их же дворце. На языке уже вертелись слова, которые он ей выплюнет. Но как только увидел, как она упала на пол, ушибла колени и вскрикнула... Все мысли и несказанные слова мигом вылетели из головы. «Я так рада тебя видеть. Ты даже представить себе не можешь», — выжептала Лиана на ухо Гайдеру. Гайдер отмер и крепко ее обнял. «Я волновался. Он все еще злился. Я знаю. Никогда больше так не делай. Я чуть с ума не сошел. Ты исчезла у меня на глазах». «Не буду», — бухнул на себе под нос, но он услышал. Все тревоги растворились в этом моменте. Казалось, что они просидели так целую вечность. Не проронив больше ни слова, крепко прижимаясь друг к другу, словно нуждались в этих объятиях, как в воздухе. Покои и постучали. Новый командир гвардии откашился и извинился. Прежде чем скрыться за дверью, напомнил принцу, что его ждет отец, король Дамиан, и принц из Перуэ. «Я скоро вернусь». Лиана почувствовала разочарование. «А что с Таярой?» Она стоит матерью, я поговорю с отцом и вернусь к тебе. Ты дождешься меня? Вернемся за дочерью вместе. Лилиана кивнула. Гайдер поцеловал ее в губы, встал и уверенно пошагал к двери. Желание остановиться и задержаться переполняло его, но совет заставлял поторопиться, он и так задержался. Не оглядываясь, гайдер скрылся за дверью. С лица Лилианы не сходила улыбка, мечтательно прыла пальцами по губам и покраснела. Она сидела на том же месте, пока в дверь не постучали. Войдите. В проеме двери показалась голова королевы Гертруды. Лена подскочила, ойкнув на месте. Правое колено, которое она сильнее ушиблась, все еще болело. Что с тобой? Ты ушиблась? Мягко спросила она. Совсем немного. Как вести себя с королевой после прошлой ночи? Одна мысль о том, кем на самом деле приходится езать и кровь, бросала Лену в дрожь. Одно радовало. Если Гертруда сразу не убила невестку, то, вероятнее всего, не сделает этого и сейчас. Королева по-настоящему любила своих сыновей, особенно Гайдера, и она не обречет его на муки, боль и страдания. Но находиться с ассасином в одной комнате было неловко. Мадлен пересекла комнату, присела на корточке, как Гайдер совсем недавно и положила обе ладони на ушибленное колено. Ильяна дернулась, асасин подняла голову. Если бы я у тебя убить, сделал бы это еще вчера. Уголки губ подскочили вверх. Под ее ладонями свился небесный свет. Лилиана хотела вырвать ногу, но Мальден убрала руки, и Лилиана ахнула. Боль исчезла окончательно. Встала на ноги и посмотрела на колеву снизу вверх. Как? Действие эликсира. Но как же так, ассасины ведь убийцы, а не целители. И осеклась. Нельзя быть такой опрометчивой, еще неизвестно чего ждать от своей свекрови. Убийца ты права, только в гильдии был один закон — сплоченность и верность. До тех пор, пока кто-то из нас не представлял угрозу для гильдии, она помедлила и продолжила и своих братьев и сестер. У Лилианы пересохло во рту. Вместе с бессмертием мы получали в дар способность исцелять в бою своих соратников. Если кого-то ранили и ему требовалась помощь, мы могли исцелить. Точнее, те, у кого еще остался дар. Его можно было применить всего три раза. На себе он не действует. И сколько у вас еще осталось эликсира, осторожно придесла Силиана. Это был последний. Что? Но почему? Это ведь всего лишь ушиб. Мальден пожал плечами. Не знаю. Может, потому, что ты мне не безразлична, или чтобы доказать тебе и самой себе, что я не представляю для тебя угрозу. А может, для того, чтобы ты не рассказала обо всем моему мужу и детям? Вот в чем все дело. Я не сказала Гайдеру о нашем разговоре. Гертруда не садилась Лилианы, настороженных кариях глаз. И не расскажешь? Лиана помедлила мгновение. Нет. Плечи Гертуды расслабились. Хорошо. Надеюсь, ты сдержишь свое слово, я уже пойду. О том, что Гайдеру дворце ты уже знаешь. И твой отец, кстати, тоже. «Они сейчас на совете. Ты, наверное, уже голодна. Разделишь со мной завтрак? Стол уже накрыт». Лилиана кивнула. «Конечно, я только переоденусь». Мадлен улыбнулась. «Я пришел к тебе служанку. У нас появилась новая прислуга, но ты быстро освоишься. Познакомлю тебя со всеми сразу после завтрака». А что случилось с прежними служанками? Они отправились обратно домой. Лилиана слабо в это верила в голове звучал голос, что служанки не выбрались отсюда живыми, но тут же выбросила все мысли с головы. Не хватало ей еще думать об этом. Я спущусь, как буду готова. Я оттуда улыбнулась, кивнула и вышла из покоя.